Глава 12 Вечером Федос рассказал мне, что командир поставил ему задачу принять у Маркова все имущество группы и баталерку. Мичман уже был в курсе и, сложившимися обстоятельствами, ничуть не печалился. По штату он оставался в составе группы, фактически же переходил в распоряжение заместителя командира части по тылу. Неплохо, однако, для столь молодого мичмана. Теперь старшина второй статьи Федосов исполнял обязанности заместителя командира группы. Заведовал всеми хозяйственными вопросами. Ответственность для первогодка немаленькая. Буду надеяться, что Александр Палыч Федосов теперь не зазнается. После ужина в личное время мы с Федосом считали форминки, робы, бескозырки и прочие элементы снаряжения. «Гляди!» — пропухтел Федос — «Это книга учёта движения материального имущества в группе, но Каплей сказал, что надо сверяться с Ротной, а ещё тщательно проверить форму 26. Ты не в курсе, что это такое?» «Наверное, какая-нибудь форма для выполнения особых задач. Сколько комплектов должно быть? Давай на верхних полках посмотрим. Коплей велел проверить форму 26, а сколько их не сказал». Я так подозреваю, должно быть на всю группу. Пойдем к Михелю, ротному баталеру. Он наверняка знает, что это такое. Этот вальяжный матрос, готовившийся к демобилизации, постоянно торчал в ротной баталерке. Старшина роты, старший мичман Анечков, выдрессировал его до такой степени, что мог не обращать никакого внимания на свое хозяйство. Матрос Михель Михаил Михайлович знал, как проводить сверки в тыловых службах, какие ящики должны быть в ротной учебно-материальной базе, как списывать боеприпасы и другое имущество. Замена белья, получение формы на складах, выдача в группы – все это лежало на его плечах. Михель в синих нарукавниках, тельняшке и шортах от тропической формы сидел за столом под светом лампы. Он, как Гай Юлий Цезарь, Делал одновременно несколько дел. Обрабатывал наждачной шкуркой деревянный макет автомата, пил чай из стеклянного стакана в металлическом подстаканнике, беседовал со старшим матросом, тем самым батальором недавно озадачившим нас изготовлением ящика для макета местности. «Разрешите на борт, товарищи матросы!» — вежливо проговорил Федос. После кивка матроса Михеля мы тут же отрапортовали... «На рулях не стоим, артельщиками не работаем». Для чего мы так говорим, никто толком пояснить не мог. В тех случаях, когда молодой матрос приходил к старшему для решения каких-то проблем, у нас почему-то было принято выдавать именно эти слова. В других ротах и подразделениях такого не было. Только в первой роте. Откуда сия присказка взялась, никто не помнил. Но традиция есть традиция. «Михал михайлович мы к вам прибыли за консультацией», — начал Саня. «Я думал, вы за должность прибыли проставляться», — заявил Михель. «Это же надо. Служите без году недели, а уже в группной баталерке рундука подсидели». «Проставимся обязательно. Мне посылка скоро придет», — пообещал Федосов. «Мы хотели спросить, как из себя выглядит двадцать шестая форма». Все полки перерыли, а ее не видели. Думаем, может, наш мичманец домой унес? Ох, карасин, ну и глупые же вы. Пойдемте в вашу баталерку, я вам все по отсекам разложу. Михель зашел в нашу баталерку, обозрел все полки и отсеки, вынул из под мышки толстенную книгу, взятую с собой, с хозяйским видом уселся за стол. «Сперва рассказываю», — провозгласил он. «Матрос, чаю!» «Михал Михалыч, у нас нет ни чаю, ни кипятильника. Марков все забрал!» Я печально развел руками. «Глухо, как за переборкой. Ладно, сейчас слушайте, а завтра после отбоя вы меня чаем угощаете!» Матрос рассказал, что все имущество, которое числится на роте, заносится в ту книгу, которую он принес с собой. Федосов теперь должен будет раз в две недели приходить со своей и сверяться с ней. Всё выдаваемое имущество надо также фиксировать и брать роспись с каждого матроса. Кроме добра, находящегося в баталерке, заместитель командира группы отвечает за шконки, баночки, столы, тумбочки, находящиеся в кубрике. «Надо составить акт, мол, Карась второй статьи Федосов принял ровно столько-то, и с него взятки гладкие Обязательно в трёх экземплярах. Один будет в роте, второй в группе, а третий пусть Федотов спрячет и сохранит до передачи баталёрки кому-нибудь, или до самой демобилизации». У нас даже головы закружились. Федосов, высунув язык, делал пометки у себя в блокноте. «Михалыч!» – занудил он. «Скажи, пожалуйста, а форма 26? Какая она?» Матрос покачал головой, как бы сетуя на нашу глупость, подозвал нас к себе, развернул книгу, принесенную с собой. «Смотрите, тут в углу что написано мелким шрифтом?» «Форма номер 26!» Хором прочитали мы. «Вот так!» Оказывается, в военно-морском флоте СССР Даже книги имеют свою форму. Под руководством старослужащего мы составили три экземпляра акта, которые должны были подписать Федосов, Марков, Поповских, командира роты капитан третьего ранга Леонов и ротный старшина Анечков. Михель поставил свою закорючку в нашей книге, напомнил, что завтра он у нас пьет чай вместе с баталером, и был таков. С утра у нас было два часа общественно-политической подготовки. Мы сидели в летнем клубе, старательно делали вид, что конспектируем речи Брежнева о событиях в мире, в армии и на флоте. А рядом со мной мирно посапывал матрос Зеленов. Пользуясь случаем, я тихонько толкнул его локтем и прошипел. — Ну что, Зеленый, когда 50 копеек отдашь? Тот приоткрыл глаза, сладко зевнул и пробормотал. — Чего? Он снова заснул. Я его толкал каждые пять минут. Не давал спать. Зеленов дошел до такого состояния, что вытащил из кармана Робы полтинник и сунул его мне, лишь бы я отвязался. Половина взноса на гения дзюдо есть. Надо найти еще полтинник. Надеюсь, что Федосов тоже что-нибудь придумает. После общественно-политической подготовки мы носились по пляжу, таскали по нему всей группой надувную резиновую лодку, потом заволокли ее в воду, переворачивались на ней, ставили нормально и снова забирались на борт. Неплохое занятие. Похоже на водные аттракционы, но выматывает не хуже, чем бег. Вслед за этим половина группы сидела внутри, а другая плыла, толкая лодку перед собой. Вроде бы «Куда как просто!» Однако лодка шла неравномерно, рыскала по курсу и раскачивалась. Тут все зависело от слаженности действий матросов, находившихся в воде. Нам пришлось тренироваться, слушать счет командира. Одной рукой надо было вцепиться в канат, другой загребать. Главное, чтобы грибки с обеих сторон были синхронные, одинаковой мощности. Вскоре у всех отваливались руки и ноги. Хорошо, что занимались мы по нулевому комплекту, только в трусах да спасательных жилетах. А что будет дальше, когда нам придется бултыхаться в полном снаряжении с рюкзаками и оружием? Под конец занятия Поповских все-таки раздал нам ласты, и лодку толкала всего одна боевая пара. Последние пять минут мы всей группой шлепали в ластах по песку, тащили лодку и командира, мирно выседающего в ней. На обеде я даже руку с ложкой поднять не мог, а когда меня кто-то хлопнул сзади по плечу, чуть не окунулся лицом в миску с гороховым супом. — Балет! Чего такой вялый? — спросил меня Дитер. — Нас на занятиях коплей умотал, еле шуршу по палубе. — Ваш может! Допивай компот, выходи на воздух, расскажешь, что почем. Я быстренько допил компот, отпросился у Федосова и выскочил на улицу. Фон болев и его напарник стояли возле курилки крутили на руках поясные ремни и о чем-то оживленно беседовали я опасался получить бляхой по лбу осторожно подошел к ним и встал в сторонке балет с тебя поллитра шило мы тебе земляка нашли из госпиталя вернулся вроде связи служит нормальный матрос старшак Он сказал, что сегодня на ужине сам тебя найдет. — У меня нету шила, — заявил я. Снова надо проставляться. — Да шутим мы. Сами знаем, что у тебя ни хрена нету. Сам как? В группе нормально все? — Да все по курсу. Мой напарник теперь заместителем командира группы стал. Вчера с ним баталерку принимали. С Каплеем все хорошо. Не придирается». Мы поболтали еще минут пять до выхода моей группы и довольные друг другом разошлись. После обеда продолжались занятия. На ужине на раздаче уже дежурил мотыль. Когда я пошел за добавкой, он щедро сыпанул мне в бачок пару черпаков макарон, не пожалел красной подливы и подмигнул мне. Я ответил ему тем же и был тут же вытолкан из очереди страждущих добавки. Вот черт. А я хотел попросить у него заварки. Саня Федос вроде бы соорудил кипятильник, и после ужина мы хотели его использовать. Сухощавый парень с чубом, торчащим из-под пилотки, чуть прихрамывая, подошел к нашему столу, посмотрел на нас и спросил. «Пацаны, кто балет?» Я улыбнулся, встал и пожал протянутую руку. «Старшой, я его заберу?» спросил мой земляку Федосова. Саня, естественно, отказать не мог, но в глазах у него явственно проскользнула грусть. «Я сейчас уйду с земляком, а ему придется добывать для Михеля чай и сахар». Старшина повел меня за казарму, где стояли какие-то машины, от которых шли провода к недалекому антенному полю. Возле машин под грибком стоял молодой матрос с красной повязкой и штык-ножом на поясе. Увидев старшину, он шиком кинул руку к черному матерчатому берету. «Есть кто из рундуков или офицеров?» – спросил мой новый знакомец. «Никак нет, товарищ главстаршина, все убыли!» «Хорошо, я с земляком у себя буду, если что, по второму коду. Вопросы есть?» «Никак нет!» «Ух ты! Как у них всё отлажено! И отдание чести, и доклад!» Мы прошли по дощатому настилу между машин, укрытых маскировочными сетями старшина остановился возле одной из них, поднялся по металлической лестнице и постучал в дверь. «Тебе сюда нельзя. Сейчас я проверю, как тут служба идет, и пойдем ко мне в хоромы». Он кивнул на штабной прицеп, стоявший напротив. Из-за двери высунулся какой-то матрос и сразу же схлопотал щелбан. «А что это мы, товарищ старший радист, открываем дверь, пароль не спросив, а? Сколько вас учить можно?» «Товарищ старшина я же видел, что это вы!» Начал оправдываться радист. «Не гребет. По концу смены все резиновые коврики на палубе с порошком вымыть. Расслабились, пока я в госпитале валялся. Кто работает сегодня на центр?» «Обязательные сеансы отработали кальмар, китобой, краб». «Хорошо. Дежурь, я у себя». Мы по металлической лесенке поднялись к двери прицепа. Земляк открыл висячий замок, включил свет и пригласил меня зайти вовнутрь. Там я открыл рот от удивления. Настоящая добротная каюта. Стенки аккуратно обшиты красиво обожженной фанерой. По бокам две металлические кровати с рундуками под ними. У задней стенки столик с дисковым телефоном, два металлических сейфа, «Доски с документацией, полка с книгами, приемник, эмалированный электрический чайник. Вот это да! Вот так живет мой земляк!» Больше всего меня поразило, что на стенде, висящем над кроватью, было написано «Документация начальника радиостанции». «Начальник! Для меня это знакомство намного круче, чем с капитаном третьего ранга Чернокутским». Земляка моего звали Николай Маслов. Он был родом не из самой Белой Калитвы, а из района. Поселок, в котором проживал до службы Николай, я прекрасно знал. Мы туда постоянно ездили со школы на уборку яблок и помидор. А вот в ДСААФ мы занимались вместе, в нашем городе. Только Маслов учился в классе радистов, заодно и в парашютном. Я даже вспомнил, как его и еще одного парнишку провожали в армию. Я тогда только начинал посещать секцию после недавнего переезда к отцу. Чествование курсантов ДСААФ, уходящих служить, было делом обязательным. Я даже выступил на торжественном собрании с речью, мол, не посрамим, будем достойны. Николай тоже вспомнил меня. Второй парень, которого мы провожали, тоже служил здесь, во второй группе роты минирования. Сейчас он находился на боевом дежурстве. Маслов обещал познакомить меня с ним после его возвращения. Парни из нашего ДСААФ попали в киевскую учебку, а потом упросили комиссию по распределению и вместе уехали на флот. Вот такие дела. Повезло, не то слово. Маслов во время разговора откинул крышку кровати, начал доставать из рундука различные свертки и коробки. «Сейчас повечеряем. Мне тут сальца прислали, дома кабана закололи. Он меня дожидался, да я на сверхсрочную остался». На учебу скоро еду. Отписал домой, чтобы забили. Нечего ему от старости околевать. И я сглотнул слюну. Сало мне хотелось ужасно. Но в баталерке сидел непрекаянный Федосов и с грустью ожидал Михеля на чай. Николай Сергеевич, извини, пожалуйста, я бы с удовольствием, но не могу. Ей-богу. А что такое? В группе проблемы или напрягает кто? Я, как уж мог, обрисовал ему ситуацию с напарником, приемом баталерки, чаем для Михеля. Михель, стало быть. «Жег еще тот, но баталер неплохой, я с ним пару раз пересекался. Сейчас мы к тебе пойдем там и посидим». Маслов начал крутить диск телефона. «Экипаж строится у Кунга!» Рявкнул он в трубку, отключился, покидал свертки в картонную коробку и скомандовал мне отправляться на выход. Возле прицепа уже стояли три матроса. «Экипаж, слушай задачу!» — скомандовал Маслов. «Матрос Скиба! Берешь эту коробку и бегом относишь ее в баталерку первой роты, в группу Каплея Поповских. Там должен ее принять!» — он обернулся ко мне. «Старшина второй статьи Федосов», — подсказал я. Маслов передал матросу коробку и продолжал. «Матрос Скиба второй! В Кунге на аппарате! Задачу поняли?» «Так, точно!» — ответили братья-матросы. «Пляскин в резерве! Он же посыльный в случае отсутствия связи! Все, выполнять!» Матросы умчались в разные стороны. Меня даже немного смущало знакомство с таким значимым человеком. Величина небольшая. В подчинении экипаж из четырех человек, но слушаются его не хуже, чем мы своего каплея. Неспешно беседуя, мы пошли к расположению нашей роты. Я поглядывал на прихрамывающего земляка, набрался смелости и спросил. «Николай Сергеевич, а ты в госпитале с ногой лежал?» «С руками и с яйцами в полном наборе», — скохмел тот. «Ногу сломал. Закрытый перелом был. Теперь вот расхаживаюсь помаленьку». «На прыжках? С контейнером, наверное, прыгал? Или на боевом дежурстве?» «На прыжках! Страпа кунгового! После дождичка как грибанулся!» В баталерке сидел Федос и с испугом смотрел на картонку с вкусностями. «Прикинь!» – забегает какой-то годок, спрашивает, кто замком группу и шлепает на стол коробку. «Сам через коммингс! И был таков!» «Я даже рта открыть не успел», – заявил он, – заметил Николая, заходящего за мной, от греха подальше встал и гаркнул – «Здравия желаю, товарищ главстаршина!» «Вольно!» Маслов поморщился. «Чего ты орешь, как скоженный?» «Ну, карасики, накрывайте стол. Сальцо попластайте, хлебца, печенье песочное есть, карамельки, кофе растворимый. Давайте, шуршите воду, есть чем кипятить!» Федос поставил на стол четыре большие железные кружки и с гордым видом вытащил из ящика какой-то шнур с двумя железяками на конце. «Вот». Кипятильник сам соорудил. «Еще не проверял, но должен работать», — с гордостью заявил он, двинулся к розетке. «Эй, ты чего?» — заорали мы с Масловым в один голос. Даже я, ни разу не имевший дела с такими штуками, понял, что сейчас может произойти что-то неприятное. «А чего? Он хорошо сделан, провод нормальный, изолированный, вон толстый какой», — начал оправдываться Федос. «Прослойка у тебя между головным люком и мозгами толстая!» — обвинил Саню в некомпетентности маслов. «Дай сюда свой бульбулятор! Один дуй за водой, второй показывай, что у вас за провода есть. И набойки на ботинки давайте, четыре штуки!» Я поплелся за водой. Саня начал шуршать в ящиках стола, извлекать на свет куски провода, металлические набойки и прочую хрень. Маслов быстро соорудил новый бульбулятор из четырех металлических набоек. Магнитола была включена. Из динамиков летел голос Майи Кристалинской. «Вот это дело!» – удовлетворенно прогудел себе поднос Маслов, рассматривая пластины набоек. «Давай банку!» Честь первого испытания главстаршина взял на себя. Он сунул пластины в воду и спокойно воткнул вилку в розетку. Я на всякий случай прикрыл глаза и переместился в угол баталёрки. Был готов спрятаться от разлетающихся осколков стеклянной банки. Ничего не произошло. Только освещение стало чуть слабее, и из банки послышался ровный гул. Буквально через пару минут вода в банке запузырилась, пошёл пар. Кипяток был готов. «Иди воду сливай. В ней сейчас солидола от набоек до всякой грязи полно». «Да банку под холодную воду сразу несу, а то лопнет», — сказал мне Маслов. «Баталер, стол накрывай, да котелок найди, чтобы воду удобнее было переливать». Я обмотал банку ножным полотенцем и помчался в гальюн. Вскоре мы ели бутерброды с салом, пили кофе с конфетами. В самый разгар этого процесса в баталерку кто-то постучал условным сигналом. Мне пришлось встать и впустить Михеля и старшего матроса-баталера. «Два кислых друга Хер Уксус!» — поприветствовал их Маслов. Федос тащи баночки дорогим гостям!» Мы просидели до самой вечерней поверки. Михель остался доволен визитом, рассказал моему земляку, что мы с федосом толковые караси. В роте нас никто не трогает, мы живем в свое удовольствие. Потом они разговаривали на какие-то свои темы, кого-то вспоминали, о чем-то договаривались, Маслов пообещал порешать вопросы с какими-то линейщиками и прислать завтра человека. С Михеля требовалось лишь достать какой-то тапик. Во время разговора Федос подмигнул мне и похвастался, что достал еще один рубль. От гения дзюдо нас отделяло только 50 копеек. «А вы на что деньги собираете?» – поинтересовался мой земляк. «Требует кто из старшаков?» Я чуть помялся, но рассказал о подпольном кинотеатре и о том, что комсомолец части предпринимает попытки обнаружить этот притон. «Тё? Удивил!» — разочарованно протянул Маслов. «Ты думал, что про это никто не знает?» «Да ваш замполит сам киношки американские крутит в офицерском клубе. Он хозяина киноаппарата ищет, чтобы кассетами меняться. Ему наши в радиомастерской аппарат чинили японский». «Он его у твоего же Каплея покупал!» Михель спросил, сколько нам не хватает, и предложил занять нам 50 копеек с отдачей долга через неделю. «Земеля, не вздумай у этого жука хоть копейку взять. В долги по уши загонит, я его породу знаю», предостерег меня главстаршина. «На тебе рубль, дома мне бутылкой отдашь». «Это я-то жук?» — возмутился Михель. «Сам рубль дает?» А бутылку в отдачу требуют. Это наше земляческое дело, заявил Маслов и довольно заржал. Правда, кум? Мне пришлось уверить всех в том, что это действительно только наше дело. Я обязательно отдам бутылку главстаршине. Вскоре Маслов ушел. Он оставил нам картонку с припасами и пообещал мне, что будет дрючить меня по-свойски, если я стану забивать на службу. С этим главстаршина нисколько не шутил.